Глава 26. Блю. Три года назад. Лето. «На что ты смотришь?» Мы с Кайлом спускались на эскалаторе в торговом центре Йоркдейл, когда на соседнюю движущуюся вверх лестницу вступили две брюнетки. Я точно знала, на что он смотрит. На кого он смотрит. Он делал это достаточно часто. И это достаточно часто меня беспокоило. Однако я никогда не поднимала этот вопрос. Если его поднять, то все станет реальностью. А я предпочитала жить в неведении, закрывая глаза, но часть меня испытывала необходимость огрызнуться. «На экспозиции у Топман», — небрежно бросил он. «Топман — британский розничный бренд мужской одежды». Я могла бы ему поверить, если бы ничего не видела. Но он не знал, насколько я наблюдательна как жизнь заставила меня обращать внимание на все мелочи. Когда люди считают, что ты не видишь, что они делают, на поверхность всплывает то, что они пытаются скрыть. Мой взгляд задержался на двух брюнетках в спортивной одежде. плотные облегающих легинсах, укороченных толстовках с капюшоном и в бейсболках. Конечно, они были стройными, находились в прекрасной форме, как и все, чего хотел Кайл. А я такой не была. Как только мы доехали до низа эскалатора, я понеслась вперед и бежала, пока не добралась до первой дамской комнаты. Кайл что-то кричал мне, но я оказалась в безопасности в кабинке, где могла рассортировать мысли у себя в голове и запереть их до тех пор, пока в них не возникнет необходимость. Я никогда не хотела, чтобы у меня появлялись такие мысли, но они приходили всегда. Они были настойчивыми. Они хотели существовать. Есть меньше. Пить больше. Сырые овощи, вода, виноград. Никакого жира, никакой мусорной еды. Никакой еды. Никакой еды. Никакой еды. Как только я услышала, что выключилась одна из сушилок для рук, я засунула два пальца в рот и вытолкнула наружу хэш с беконом и яйцами, которые готовила сегодня утром. Чувствовала я себя ужасно, совершенно дерьмово. Дело не в рвоте, она была облегчением. Я хотела быть миниатюрной, впечатлять, чувствовать себя желанной и красивой. Должна сказать, что это полноценная работа. Это желание поглотило меня. Если бы только обхват моей талии составлял 26 дюймов вместо 29. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Если бы я пила только воду с содовой вместо коктейлей «Голубая лагуна». Там столько сахара, столько бесполезных пустых треклятых калорий. Когда я закончила свои дела в дамской комнате, тело мое ощущало легкость, как перышко в горящем лесу. Вся злость и негодование, которое я испытывала по отношению к Кайлу, медленно растворились, когда я увидела его глаза. «Малыш, ты выглядишь больной. С тобой все в порядке». Он поцеловал мое лицо, словно 10 минут назад, и не думал о том, как бы пофлиртовать с теми двумя девицами. «Я выгляжу больной?» — спросила я, радостно улыбаясь. «Я думала, что прекрасно выгляжу». Он похлопал меня по заднице. «Ты всегда выглядишь отлично». Я не слышала последние слова и никакие другие замечания, кроме того, что я выгляжу больной. «Если бы ты только знал, что я для тебя сделала, Кайл». «Если бы ты только знал, какие усилия мне пришлось приложить».